«Остался Тереха с одной коровой и тёлкой». В эти-то дни, мучительно стараясь спасти гибнущее хозяйство, Тереха привел в свою избу молодую жену, красавицу Лукею. Любил ли он ее, Возможно. Но думать об этом ему было некогда. И у Лукерии тоже не хватало времени на размышления о своих чувствах Терехи. «Жилось ей в эти дни еще горше, чем Терехе». Лукерия появилась в песочные годы три назад. Ее старшая сестра Наталья вышла замуж за мельника и торговца Луку Твердохлебова. Наталья принесла в дом хорошее приданное, доставшееся ей от умершей тетки Томской попади, и привела двух сестер среднюю Аксинью и младшую Лукерию. Все три сестры походили друг на друга и внешне были так хороши, что глаз не оторвешь. Лука прожил с Натальей меньше года. Был он жаден до жены и ненасытен, как без. Лука часто отлучался по своим торговым делам то в Томск, то в соседние села. В это время ревность грызла его до иступления. Возвращался он ожесточенный, лютый и в припадке подозрения жестоко избивал жену. Наталья скончалась в муках от страшных кровотечений. Лука справил сороков, погрустил еще месяц-другой и сосватал себе в жены аксинию Через полтора года супружеской жизни и Аксинья отправилась на тот свет по той же причине. Лукерия поняла, наступил ее черед. Лука еще ходил в трауре, но тяжелый бычий взгляд скользил по гибкой точенной фигуре девушки. Вот тут ты и подвернулся Тереха. Лукерья спаслась от Луки бегством в Терехин дом. Правда, вскоре после этого партизаны сожгли дом Луки, а его самого расстреляли по приговору отрядного рев-трибунала за выдачу карателям жен партизан, в числе которых была и Любовь Тимофеевна Бастыркова. Жизненные невзгоды, совместная борьба в партизанском отряде свели мужиков воедино, а мечта о лучшей доле сплотила. Тогда окончилась война, поманила их на вольные земли, где еще никто не сеял, не жал. Бастрыков предложил Васюган. В губы губосполкоме, в губкоме партии поддержали начинание крестьян деревни Песочной выделили натуральную помощь из фонда конфискованного у богатеев имущества, высказали добрые советы и наказы. Партийная ячейка в коммуне собиралась почти ежедневно. Это были необычные собрания. На них не избирали председателя и не писали протоколы. Это были встречи партийцев для разговора по насущным вопросам жизни коммуны. Чаще всего встречи происходили после ужина, тут же, за столами, в присутствии большинства коммунаров. Но случалось и так. У партийцев возникала необходимость поговорить с глазу на глаз, и тогда встреча передвигалась на ночное время. Когда в шалашах все затихали, коммунисты собирались к костру, садились возле огня и разговаривали иногда почти до рассвета. Партийная ячейка была той незримой силой, которая направляла усилия людей, поддерживала в них приверженность к новой жизни и укрепляла веру в коллективный труд. Гибель Йоськи оставалась для Быстрыкова во многом загадочной, но чем больше он думал о посещении Маргина на своем разговоре с Фенкой, о трубке, пойманной в Осюгане, тем больше росло в нем убеждение в причастности Порфирия Исаева к смерти Остика. Ночью, как обычно, партийцы собрались у костра. Бастрыков сказал, «Если Ёчка погиб по злому умыслу парфишки, это значит, что парфишка чувствует за собой силу и не оставит комуну в покое». Митяя перебил Бастрыкова. «Винтовка. Вот что наводит меня на сомнение. Если она у него была одна, ладно, разговора нет. Но не верю я в его подписку». Неже подписавшийся Исаев Парфирий Игнатьевич заявляет, что никакого недозволенного оружия больше не имеет. Оружие у него есть, голову мне отрубите на пороге, если не так. Васюха выразил свое мнение еще более кратко. Что же получается? На Белом яру советская власть и коммуния, а рядом живут, как при царе Николашки.